Глава восьмая «Да ладно тебе, Люсь! Подумаешь, трагедия, отец ушел. Не умер ведь. Ты же не маленькая уже, проживешь и без отца. Я вот всю жизнь без отца прожила, и ничего». Шептал в трубку ее новый знакомый. «А ты почему шепчешь? Разговаривать не можешь?» «Могу, могу, только тихо. Бабка Нора недавно уснула, будить не хочется. Она и без того бессонница и мучается». «А ты что, вместе с бабушкой живешь?» «Ну да, с бабкой и матерью. Вообще-то они вместе в этой комнате жили. У меня своя была. А сейчас обстоятельства изменились, и я с бабкой жить буду». «Почему?» «Слушай, а давай завтра лучше встретимся, и я тебе все расскажу. И твою проблему обсудим. Я могу прямо к тебе подъехать. Могу обед приготовить. Могу и с мамой твоей поговорить, если тебе так хочется». «Ну хорошо, приезжай», — неуверенно протянула Люся. «Ты когда дома будешь?» «Часов шесть». «Вот и все, договорились. Я к шести подъеду, диктуй адрес». А утром они с матерью дружно проспали. Шурочка заполошно бегала по квартире, путалась под ногами, все время что-то искала и никак не могла найти. Лицо ее было отекшим. Волосы сухими вихрями торчали в разные стороны. Под глазами образовались чёрные провалы. «Боже! Боже, на кого я похожа!» С ужасом прокричала она, разглядывая себя в зеркало. «И косметический лёд у меня, как назло, закончился. И гимнастику сделать не успеваю. Боже, вот как я с таким лицом на люди покажусь!» Забежав в офис... Людя на ходу, разматывая шарф, рванула к исходящему нетерпеливой трелью телефону. «Да, здравствуйте. Помощник адвоката Петровской». «Да-да, я вас помню. Я обязательно все передам Ларисе Александровне, не беспокойтесь. Всего доброго». Не успела она отдышаться, как телефон заверещал снова. На сей раз звонила сама Лариса Александровна, ее работодательница, адвокат Петровская. Дама, приятная во всех отношениях, если по Гоголю, и обладающая всеми нужными для своей профессии качествами. Если судить согласно требованиям нашего трудного времени и с суммой необходимых знаний и напористостью, и хитростью пополам с обыкновенной женской стервозностью и нехилыми актерскими способностями, которые все время и создавали классический обаятельнейший образ надежной защитницы, Способна и лихо разрулить любую самую сложную жизненную ситуацию. За хорошее вознаграждение, разумеется. «Люсенька, ты почему вчера на работу не явилась? Ты только на три дня отпрашивалась. с ходу начала выговаривать ей в трубку адвокатеса. Я тут без тебя зашиваюсь совсем. Да поезд опоздал, Лариса Александровна. И дома у нас неприятности. Отец вчера ушел». Куда ушел? К другой женщине. Да что ты говоришь? Как интересно. Оживилась адвокатесса. Я через часик приеду, и ты мне все-все в подробностях расскажешь. Люся от всего сердца ругнула себя за болтливость. Такую манкую тему зачем-то подкинула ей на язычок. Лариса Александровна действительно очень страстно любила обсуждать проблемы разводов, и не столько юридическую их сторону, сколько эмоциональную. Всегда давала советы своим клиентам, знакомым, знакомым знакомых. Сладостно комментировала перипетии отношений бывших супругов, хотя сама замужем отродясь не бывала, а с проблемами развода сталкивалась только теоретически, так сказать, по факту, когда дело у бывших супругов доходило до раздела совместно нажитого имущества. Включив чайник, Люся достала из шкафчика свою кружку, насыпала большую ложку растворимого кофе. Сахару в сахарнице не оказалось совсем. Ну, конечно, ее же не было три дня, а Лариса Александровна сама купить не соизволит, не царское это дело. И ни конфет нет, ни печенье. Пустые вазочки сиротливо стояли на подоконнике, одна в другой, будто извиняясь за аппетит начальницы. Большую любительница сладкого. Придется пить без сахара. Загрустила Люся, глядя на исходящую паром кружку. А без сахара я не люблю, горько. Что же делать? Покупка чайно-кофейных атрибутов тоже входила в ее обязанности, так что обижаться ей было не на кого. Любишь, не любишь, а выбирать не приходится. Утро прошло в обычных суетливых хлопотах телефонных звонках, изучении накопившихся в ее отсутствие срочных документов с приклеенными на них яркими, желтыми, написанными торопливой рукой адвокатессы записочками. Переделать, срочно отвезти, позвонить и уточнить, заполнить. Наконец, в офис вплыла в распахнутом черном длинном пальто и яркой красной шляпе с широкими полями ее работодательница. Дыша духами и туманами, всегда без спутников она. Ёрничая продекламировала про себя Люся, наблюдая, как та неторопливо снимает перед зеркалом свою шляпу. Ну и как? Притащила за ухо из Уфы своего Глебку. Насмешливо спросила Лариса Александровна, слегка повернув к ней голову. «А что у вас там с отцом-то произошло? Давай, рассказывай, а то у меня встреча с клиентом назначена. Придет скоро». — Да чего там рассказывать? — обреченно произнесла Люся. — Глеб будет жениться на другой девушке, а отец ушел к другой женщине. Обыкновенные поступки обыкновенных мужчин. — Ну уж не скажи. — Почему это обыкновенные, это подлые поступки? Зачем вот твой Глеб тебе три года голову морочил? Чтобы ты ему курсовые писала, до да рубашки стирала? Использовал тебя как дурочку последнюю. А отец Он вас с матерью хоть с чем-то-то оставил. Как вообще вы жить-то будете?» Стоя посреди маленькой приемной, Лариса Александровна разразилась в сторону Люси яркой, страстной и по-адвокатски аргументированной речью. В этой ее речи определенно и четко прослеживались две основные темы. Люсина глупость по отношению к Глебу – раз. И Люсина глупость по отношению к отцу – два. Первая Люсина глупость, по мнению Ларисы Александровны, состояла в том, что Люся отдала себя Глебу авансом, полный расчет с него в виде синенького штампика в паспорте так и не заполучив. Вторая Люсина глупость состояла в том, что она не решила с уходящим к другой женщине отцом самый основной вопрос – квартирный. Лариса Александровна вообще считала этот вопрос исключительно щекотливым, хитрым и решающимся всегда в сторону женщины, несколько несправедливо, потому как уверена была, что все в этой жизни должно было быть поровну. Если у семейного мужчины вдруг неземная любовь образовалась, пусть живет в шалаше, а брошенной супруге комфорт обеспечит на оставленной жилплощади, ей без того, как говорится, хреново. Заканчивая свою пламенную речь, Она просто-таки обязала Люсю немедленно бежать к отцу и тащить его побыстрее из квартиры выписываться, пока у него чувство вины не атрофировалось полностью. И нельзя медлить ни минуты. Помахала она у нее перед носом толстым пальцем, с будто вросшим в него золотым кольцом с крупным бриллиантом. «Подсуетись сама, спасай свое имущество. Мать-то, понятное дело, вся в слезах и в соплях сейчас, ей не до этого». И не жди, когда новой его жене тоже через полгодика квартирного комфорта захочется. Я адвокат, я знаю, что говорю, у меня опыт. Слушая ее, Люся, как обычно, сделала для себя правильный вывод. Она никогда, никогда не будет таким адвокатом, как Лариса Александровна. Никогда она не полезет в душу своему клиенту так бесцеремонно. Никогда не будет шуровать там, как у себя дома. Она вообще считала, что каждый человек имеет право на три просто обязательных табу. На свою душу, на свое время и на свою, пусть маленькую, но сугубо личную территорию. Отец еще смеялся всегда. С такими, мол, принципами, доченька, ты никогда и замуж ты не выйдешь. Да уж. Считать-то она считала, конечно, а вот отдала же Глебу и душу, и время, и территорию а Ларисе Александровне ей очень хотелось чего-нибудь возразить, и она уже было совсем собралась это сделать, но потом передумала. Характер свой работодательницы она изучила довольно хорошо. С ней выгоднее было соглашаться, чем спорить, а лучше всего помалкивать. А еще лучше переключать ее на что-нибудь эдакое. «Ой, Лариса Александровна, совсем забыла вам сказать. Перебила она ее на полуслове Тут вот что. Я в судебном решении ошибку обнаружила. По нашему иску взыскана меньшая сумма, чем должна быть. Вот тут, смотрите. Судья вот это и это в расчет не включила. Ну-ка, дай я посмотрю. Правильно, молодец. Умница, девочка. А я не обратила внимания. Сейчас будем разбираться. Ай да, Люсенька, ай да молодец. «Лариса Александровна, а когда вы мне самостоятельное дело дадите?» Осмелев от похвалы, вдруг неожиданно для себя спросила Люся. «Что? Зачем тебе? Сиди учись пока. Смотри-ка, прыткая какая! Прямо на пятки наступает!» Сердито проговорила адвокатесса, тяжелой поступью направляясь к себе в кабинет. «Лучше кофе мне сделай и в магазин сбегай, у нас сахар закончился». «Делай ей, видишь ли, самостоятельное подавай. Ещё молоко на губах, а туда же». День прошёл в своей обычной суете и беготне. Люся разобрала все бумаги, перепечатала, позвонила, сходила, отнесла, заполнила. И к вечеру устала так, что ноги и голова гудели одинаково сильно, требуя отдыха и еды. В конце дня позвонила Юлька, Бывшая однокасница и давняя ее приятельница. — Люсь, ну как дела? Как ты съездила-то, расскажи. А лучше давай сегодня завалимся в ночной клуб, а? Давно же не виделись. Нет, Юль, я не смогу. Ко мне сегодня гость придет, парень один знакомый. Ого, а я вижу, у тебя дела-то на поправку пошли. Что, и Глеба разлюбила? Да нет. Это не то, что ты думаешь, это совсем другое. — Ну да, ну да. Так давай завтра сходим и парня с собой знакомого прихвати. А друг у него есть? — Юль, ты ж знаешь, я не ходок по клубам. — А раньше с Глебом ходила. — Это Глеб ходил. Ему такие развлечения нравятся. А я так, с ним, за компанию. Она и в самом деле не любила ни дискотек, ни ночных клубов. Не любила большого скопления расслабляющихся, пьющих и танцующих под непонятную музыку людей. По ее внутренним каким-то ощущениям, это мероприятие скорее походило на бегство, самое настоящее бегство от неумения распорядиться величайшей драгоценностью личным своим временем, которое надо тратить бережно на себя. В мире считала Люся Столько непрочитанных книг, великолепной, настоящей музыки, да мало ли чего еще. И потом, надо же и марафет этот дурацкий наводить, яркую боевую раскраску, чтобы не казаться случайной белой вороной, бедной родственницей на чужом празднике. А ей никогда не нравилось часами сидеть перед зеркалом, застывшим лицом и глупо вытаращенными глазами, священно действовать кисточками, щеточками, пуховками. А Глебу, наоборот, такие девчонки всегда нравились. Такие вот, как эта парикмахерша Юлька. Гибкие молодые кошечки да блондиночки. Она это всегда знала. Интересно, а это его невеста нынешняя, дочь отцовского партнера. Она такая же? Наверное. Хотя чего это она опять о Глебе, хватит уже. И вообще, у нее сегодня гость, надо в магазин зайти. На ужин чего-нибудь прикупить. Готовое, полуфабрикатное, чтобы не возиться. Звонок в дверь раздался ровно в шесть, когда киевские котлеты уже почти дожарились, а салат осталось только заправить майонезом. Шурочка о приходе к гостю была предупреждена заблаговременно, так что возможность созерцания молодцом-грешковцом ее расчудесной маски вполне даже исключалась здравствуйте молодой человек проходите пожалуйста раздевайтесь услышала люся из прихожей воркующей ее голосок надо же прыткая какая успела уже и дверь открыть подумала она быстро переворачивая котлеты а я люсина мама александра илья Гришковец. очень приятно александра а как вас по отчеству зовите меня просто сашей илья то есть — Простите, как же с Сашей? Бросив котлеты на произвол судьбы, Люся метнулась бегом в прихожую. — Сейчас же что-нибудь обязательно брякнет про возраст, и будет скандал. Атомный взрыв Хиросима с Нагасаки. — Илья, прости, я забыла хлеба купить. Ты не сгоняй же в булочную, тут рядом, в соседнем доме. — Люсенька, как же тебе несовестно, он же наш гость. Ласково проворковала Шурочка, кокетливо поправляя закрывающую всю правую половину лица блондинистую прядь. — Ничего, ничего, я схожу, конечно, я быстро. Илья коротко взглянул на Люсю, улыбнулся и исчез за дверью. Шурочка тут же уселась перед Люсей на кухне, замолчала, скуксилась грустно и угрожающе. Лицо ее постепенно наполнялось печалью, страхом и тревогой. — Сейчас про отца заговорит, — испуганно подумала Люся, молниеносно соображая, как бы так половчее переключить Шурочку на более спокойную тему. — Скорее всего, комплиментом надо побаловать. — Мамочка, ты сегодня сногсшибательно выглядишь, даже моложе меня. Радостно улыбаясь, сообщила она ей. И тут же получила бумерангом Шурочкин ответ, и довольно-таки предсказуемый. «А ты, милая моя, выглядишь ужасно, просто ужасно. А вот если бы ты не ленилась и слушала мои советы, то выглядела бы гораздо лучше». Завела она свою обычную песню. «Вот спохватишься потом, да будет поздно». «А ведь это так просто, Люся. Все, что нужно для сохранения нашей молодости, находится у нас под руками. Вот из чего ты приготовила этот салат, например?» «Картошка». Копченая куриная грудка, огурец, яйцо начала быстро перечислять Люся. Из всего этого можно сделать великолепную маску для лица. Представь себе, только лениться не надо. Мама, куриную грудку тоже на лицо налепить надо, да? Хлопая ресницами и наивно улыбаясь, спросила Люся. — Вот все тебе смешно, а я, между прочим, говорю дело. Вы с отцом вообще никогда, никогда меня не слушали, и вот чем все это закончилось. Люся с тоской посмотрела на мать, ругнула про себя нехорошим словом Илью, но где он так долго ходит? Как за смертью его посылать? Булочная в соседнем дворе. И тут же улыбнулась этой своей обиде, он-то тут при чем? Чуть ли не бегом она ринулась в прихожую, когда снова раздался робкий звонок в двери Наконец-то. За столом Илья довольно стойко выдержал первичный Шурочкин допрос. Но на одном моменте все-таки сломался. Когда она поправляла свою все время нависающую на лицо длинную челку, кокетливо потребовала определить на глаз ее возраст, Илья засмущался, посмотрел вопросительно удивленно на Люсю и вдруг брякнул. «Ну, наверное, вам столько же, сколько и моей маме». Люся весело наблюдала за его мучениями и, наконец-то, пожалев, тут же пришла на помощь и спросила на свою голову. «А кто твоя мать по профессии?» «Она врач, врач-травматолог». Совершенно без какой-либо задней мысли сообщил доверчивый Илья. «Врач? Надо же!» Разочарованно произнесла Шурочка и, помолчав, добавила. «Вы знаете, я не люблю врачей». Это бессердечные, злые, грубые и жестокие люди, не умеющие чувствовать и ценить человека. Мы все для них только безликие пациенты, и все. Мой муж, знаете ли, тоже врач, и он так жестоко нас предал, такую душевную травму нанес, прямо ножом в сердце. Глаза Шурочки вмиг наполнились слезами. Красиво накрашенные губы жалко искривились, Лицо задрожало и как будто поехало вниз, обнажив разом все свои тщательно замаскированные морщинки и безжалостно отмеченные природой годы. Куда же от них скроешься? Она быстро схватила со стола стакан с томатным соком, сделала несколько торопливых глотков, вдохнула побольше воздуха. — Мам, не надо, прошу тебя. Тихо сказала Люся, бросив виноватый взгляд на Илью. У тебя тушь потечет. — Да, да, конечно. Шурочка глубоко и прерывисто дышала, подняв к потолку глаза и старательно махала перед ними маленькими ручками с идеальным маникюром. На секунду прижимала указательные пальцы к нижним векам и снова махала руками. Лицо ее вмиг покрылось красными пятнами. Дрожащие губы искривились непроизвольно в жалкую извиняющуюся улыбку. Быстро соскочив со стула и закрыв лицо руками, она на подгибающихся ногах пошла в свою комнату, неся в себе непролитые пока слезы. Илья обалдело смотрел в ее горестную спину, с трудом пытаясь проглотить подступающий к горлу кому к жалости. Ну вот, сходил в гости, улыбнулась ему виновата Люся. «Ты сам напросился, терпи, у нас теперь вот так». «У Шурочки трагедия жизни, что ж поделаешь?» «А почему ты называешь ее Шурочкой? Она ведь мама твоя». «Да потому что она Шурочка. Ты сам не видишь, что ли?» «Маленькая сорокалетняя Шурочка. Взрослый ребенок, оставшийся без опекуна и попечителя». «И плачет она от страха, как плачут потерявшиеся на улице дети, а вовсе не потому, что отец уж так сильно ей нужен». «А тебе ее разве не жалко?» «Да жалко. Жалко, конечно». Илья почувствовал, как растет, свивается нервной спиралью Люсина раздражение от этих его вопросов, и понимал, правильно оно и растет. Иногда вопросов лучше не задавать, даже самых правильных и хороших. Иногда гораздо лучше бывает взять да помощь свою предложить. «Люсь, а можно я к вам буду приходить?» «Зачем?» — Мне очень хочется вам помочь. Вернее, твоей маме. — Ой, можно подумать. Да всех твоих лампочек вместе взятых и на неделю не хватит, уж поверь мне. Шурочка, она свое дело знает. Люся грустно рассмеялась и тут же, сама испугавшись своего смеха, зажала рот ладонью, бросив быстрый взгляд в сторону комнаты, куда только что удалилась вместе со своим горем Шурочка. Отведя руку, тихо спросила. «Пойдем-ка лучше в мою комнату. Услышит еще, не дай бог». Идя следом за ней по большому коридору, Илья подумал. Как хорошо все-таки, что она сама ему позвонила. Иначе бы пришлось идти в деканат выпрашивать ее адрес. Там же архивы остаются. Он еще тогда, в поезде, решил для себя, что обязательно, обязательно найдет эту девушку. Так надо было. Потребность вдруг взялась такая странная и откуда бы вроде. Самая же обыкновенная девушка, ничем таким особенным не примечательная. Зайдя вслед за ней в комнату, он снова внимательно взглянул ей в лицо, будто пытаясь найти ответ на свой вопрос. Люся улыбнулась насмешливо. «Эй, а ты чего так на меня смотришь?» «Как?» Засмущался тут же Илья. — Да слишком уж заинтересована, прям как большой мужик. Нравится и смотрю. Знаешь, я целый день про тебя сегодня думал. А вот этого не надо и не начинай. Резко обернулась к нему Люся. — Я на пять лет тебя старше. Ты маленький еще для меня, понял? — Да я не к тому. Окончательно смутился Илья и замолчал. Увидев огромный книжный стеллаж, занимающий всю стену от пола до потолка, с преувеличенным вниманием начал рассматривать корешки книг. Люся тоже молчала, усевшись ногами на свой диванчик, покрытый ярким охнатым пледом. Возникшая неловкость грозила уже перейти в гибельно затянувшуюся паузу и вдруг разрушилась сама собой, рассыпалась самым чудесным образом. Она поняла вдруг что никакой такой неловкости на самом деле и нет, что ей очень хорошо просто так сидеть и молчать в присутствии этого странного мальчишки. Легко молчать. Так очень редко бывает. Шла от него какая-то простота человеческая, теплая, обаятельная, абсолютная ненавязчивость, как будто его здесь и нет совсем. Идет себе тихонько мимо стеллажа, рассматривает внимательно корешки книг, Будто и ее здесь тоже нет, и никакой такой неловкости, судя по всему, точно так же и не чувствует. И Илья и впрямь ее не чувствовал. Он просто-напросто тихо про себя радовался тому обстоятельству, что Люся-то, оказывается, те же самые книжки читает. Те же, те же родимые на полках стоят, что и у них с бабкой. К литературе у него было свое довольно трепетное и предвзятое отношение воспитанная бережно бабкой Норой, на классике в основном. Поэтому предпочитал Илья литературу вертикальную, как он сам для себя ее определил. То есть, бессюжетную почти, как движение некое вверх-вниз, от неба до самых глубин, от анализа к синтезу, вроде как ни о чем и обо всем, о главном, глазу невидимом. Остальную литературу стрелялки, убивалки там всячески он считал горизонтальной. Детективно-активный событийный ряд всегда раздражал его своей какой-то суетливостью и коммерчески алчной направленностью. Теперь, обнаружив на полках Люсиного огромного стеллажа любимые свои вертикальные книги, он вздохнул облегченно. «Слава Богу, наш человек!» «Эй, ты чего молчишь?» Тихо спросила Люся, нарушив все-таки эту легкую паузу. В книге уткнулся и молчишь. «Ты читать любишь, да?» «Люблю, конечно». Улыбнулся, обернувшись к ней Илья. «Хотя сейчас никто не читает, правда? Не модно. Все только в компьютерные игры пялятся часами. Ты знаешь, я ведь тоже пробовал эксперименту ради. Чуть не заболел». Такое чувство потом было, будто мне в мозгах каждую извилину вазелином промазали. Все время хотелось под душ залезть и промыть их холодной водой. Даже страшно стало. А вдруг эта дурь из меня уже и никогда не выйдет? Люся легко рассмеялась. Захотелось почему-то подойти и потрогать, погладить его белые длинные, слегка вьющиеся, как у малого ребенка, волосы. Он и впрямь был похож на ребенка. Или на непуганного лесного олененка с влажными и наивными очами, в которых переливалась, мелькала временами грустная, пришедшая уже взрослость. Притягивающая, останавливающая взгляд. Будто не хотела грубая мужская порода входить, поселяться в этом мальчишке, оттягивала время, жалела его и вздыхала, пусть еще побегает на воле. И лицо такое тонкое, одухотворенное. Сейчас такие лица в большом дефиците, одно на тысячу. И взгляд пронзительно теплый, марсианский просто, отогревающий. Посмотришь, и жить хочется, и верить хочется в свой розовый камень самости и отсутствие черных дырок и сквозняков. Ей даже подумалось вдруг, может, он вообще гуманоид какой. «Слушай, Люсь, ты извини. Мне позвонить надо, бабку проконтролировать. Она там совсем одна». Вывел ее из задумчивости его тихий голос. «Да ради бога, мне выйти, что ли?» «Нет, нет». Доставая мобильник, испуганно замотал он головой. «Я только голос ее услышу и все. А то, мало ли, сейчас я быстро, извини». «Ага, давай». «Норочка» но как ты?» Тут же тихо заговорил он в трубку. «А давление?» «Да?» «Плохо. Ладно, я приеду скоро». «Да, в гостях». «Да, норочка у девушки. Как ты догадалась?» а, -а, -а. Ну все, лежи давай, я скоро. Двери сам открою. Пока». «Что, болеет?» — участливо спросила Люся, глядя в его огорченное лицо. — Ну да, давление вот подскочило, прямо беда с ней. Переволновалась вчера очень, не спала плохо. — А что случилось у вас? — Да ничего особенного, просто переселение небольшое. Раньше у Норочки в комнате мама жила, а теперь вот буду жить я. — Вчера к нам мамин друг наконец-то совсем перебрался, жить у нас теперь будет. — Он хороший мужик, я за нее рад. Вот и пришлось менять дислокацию. Я к бабке, а мать в мою комнату. Да я не против. Мы с ней, с бабкой, дружно живем. Только в последнее время сдала она очень. Болеет все. Как бабки Виры не стало, а не сестры-близнецы. Всю жизнь вместе прожили. Так и она начала гаснуть, как свеча на ветру. Илья грустно вздохнул и снова медленно двинулся вдоль стеллажа, внимательно рассматривая корешки книг. Люса следила за ним задумчиво. Думая про себя, никакой этот мальчишка вовсе не гуманоид. Маменькин сынок просто или бабушкин внучок. Илюшенька-душенька, глупенький и наивный. И все его добрые порывы до рассуждения про лампочки, дыры и сквознячки будут в этом жестоком мире без надобности. — Люсь, а это кто? — вдруг тихо и удивленно спросил Илья. Дойдя до конца стеллажа, Он во все глаза уставился на большую фотографию. На фоне желто-красных осенних деревьев улыбающаяся счастливая Люся, приподнявшись на цыпочки и вытянув шею, весело выглядывала из-за плеча отца. Между ног у них, зарывшись в осенних листьях, лежал довольный Фрам, свалив на бок свой огромный красный язык. — А, это мы осенью в лес ходили листья пинать. Хорошая фотография, правда? — Это же Андрей Васильевич. — Ну да, это Андрей Васильевич Шувалов, мой отец. А что? Откуда ты его знаешь? — Отец? Он твой отец? Не может быть. — Почему это? — Да объясни толком. Чего ты на меня так глаза вылупил? — Понимаешь? — Люсь, это ведь он друг моей матери. То есть муж. Или нет? Я не знаю, кто. — Это он вчера к нам переселился. — Иди ты! Испуганно соскочила с дивана Люся. «Как это? А ты ничего не путаешь? Может, просто похож?» «Нет, я давно его знаю. Он к нам лет пять уже приходит». «Ах, вот оно что!» Помолчав, вдруг злобно протянула Люся. «Теперь понятно. Значит, твоя мать и есть та самая роковая врагиня разлучница «Эк же меня угораздило, а!» «Никого больше не догадалась в гости пригласить. Только тебя вот». «Бывает же». Она снова замолчала, села обратно на тахту в прежнюю свою позу подогнув под себя ноги, задумалась. Потом, словно пересилив, себя тихо и грустно произнесла. «Счастливый же ты, молодец грешковец. У тебя и мать, и бабка, и отчим душевный теперь есть. А у меня только Шурочка». «Несправедливо, однако». «Люсь, я же не знал». Илья растерянно развел руки в стороны, стоя перед ней с или столбом, и не мог произнести ни слова. Мыслей в голове было много, конечно, но только они никак не желали складываться в какие-либо слова и предложения. Хотелось почему-то попросить прощения, будто именно он один и виноват был в сложившейся дурацкой ситуации. Так и не найдя нужных слов, Он сделал большой шаг в ее сторону, наклонился к лицу и проговорил, тихо, просяще. «Люсь, а можно мне завтра прийти?» «Нет, не надо. Иди домой, Илья. И не приходи сюда больше. Никогда не приходи». Отворачиваясь от его склоненного к ней лица, зло проговорила Люся. «Почему?» «Да потому». Не дай бог, еще и Шурочка пронюхает, чей ты сын. Да и мне, знаешь ли, тяжело будет тебя здесь видеть. Люся, я все равно приду, я помогать вам буду. Ты прости меня. Да за что? За маму мою. Люся, можно я завтра приду? А мама твоя ничего не узнает. Можно, Люся? Иди, Илья. Люсь, ну послушай. Господи, да уйдешь ты или нет сегодня? «Делай, что хочешь, зануда, только сейчас уйди, ладно?» «Уйди, прошу тебя!»